Глава 53. Вместо эпилога. Мы поженились дважды, по законам теломонов и людей. Собственно, по традициям атлантов мы уже были практически женаты. У них брак заключается в три этапа. Первый – обмен Теои. Прижившаяся метка гарантирует, что мужчина и женщина подходят друг к другу, и у них родятся здоровые крепкие дети. Иногда Теуи отторгается в этом случае, пара расходится, так как потомства не будет. Затем будущие супруги вступают в интимную связь и дарят друг другу эйфорию. Она закрепляет союз раз и навсегда, делая его расторжение невозможным. На третьем этапе остается только документально подтвердить брак, что мы и сделали. «Кто бы мне год назад сказал, что я стану женой Атланта?» Я бы рассмеялась ему в лицо – а потом послала куда подальше. Мне казалось, что уж со мной ничего подобного точно не произойдет. Но Арей любит повторять, что у судьбы специфическое чувство юмора, а я молчу, пораженная тем, что Теламон верит в судьбу. Конечно, легко не было. Пришлось побороться за свое счастье. Законы атлантов запрещают союзы с землянками. Но мы сумели их изменить. Точнее, Арей сумел. Мой мужчина не привык сдаваться. Наша пара произвела фурор и среди людей, и среди атлантов. Многие были против подобного союза, но нашлись те, кто был за. В конце концов, атланты давно искали точки соприкосновения с людьми. Наша свадьба могла ею стать. Этот союз был выгоден для репутации иномирцев. Вокруг нас развернули целую пиар-компанию, направленную на поднятие имиджа теломонов. «Не могу сказать, что мне это нравилось», но попутно продолжались разработки лекарства от зависимости, а также действовало ограничение на контакт с землянками, так что я смирилась. Худой мир лучше доброй войны. За мою короткую жизнь мир изменился дважды. Первый раз – с прибытием атлантов, второй – моим союзом с одним из них. Но я чувствовала, это не конец. Как оказалось, была права. Спустя три месяца после свадьбы мое самочувствие резко ухудшилось – Я не могла есть, навалилась слабость, меня постоянно тошнило. Я ничего не говорила мужу, не желая его беспокоить раньше времени. Симптомы были очевидными, но я долго в них не верила. Землянки не рожают от атлантов, это не просто правило, это физиология. Но то ли я была неправильной землянкой, то ли атланты оказались нам ближе, чем сами думали. Но тест показал две полоски. Это был шок. Конечно, я хотела ребенка от любимого мужчины. Но не верила, что это возможно. И вдруг такая потрясающая новость. Я долго смотрела на тест, не веря своим глазам, и плакала. Буквально рыдала в захлёб от счастья, При том, что слезы и я — несовместимые вещи. Когда вечером Орей вернулся после совещания, он первым делом зашёл ко мне. «Я неважно себя чувствую», — сказала я мужу и опустила руки на живот. Намёк более чем прозрачный. «Отравилась», — нахмурился он. «Вызвать врача?» «Вызывай», — кивнула я. «Гинеколога». «Зачем гинеколога? Мне кажется, гастроэнтеролог лучше подойдет». «Иногда ты бываешь ужасно глупым», — проворчала я. «Вот как сейчас. Мне нужен гинеколог». А супился. насупился. Он перевел взгляд на мои ладони, которые я по-прежнему прижимала к животу, долго смотрел, осмысливая мои слова, потом резко вскинул голову и заглянул мне в глаза. Эмоции на его лице молниеносно сменяли одна другую. Неверие, надежда, радость, испуг и снова надежда. Не представляю, как непривычный к чувствам Теламон справится с таким коктейлем. Подлетев ко мне, Арей схватил меня в охапку и закружил по комнате. «Это же чудо, радость! Я буду отцом!» «А я мамой!» — рассмеялась. «Но если ты немедленно не поставишь меня на пол, меня стошнит, и момент будет испорчен». Орей тут же бережно опустил меня и отошел на шаг. Он смотрел на меня так, словно я самая хрупкая в мире вещь. Дунь и рассыплюсь. Не удивлюсь, если муж не дотронется до меня, пока я не рожу. Беременность проходила сложно, выносить Атланта тяжело, но мне помогала Тео и Арея. Без нее я бы не справилась. Впрочем, зачатие тоже стало возможно только благодаря ей. Именно метко подготовила мое тело. Моя беременность стала третьим изменением. Землянка способна родить от теломона. Новость быстро облетела мир, но не успела я родить, как грянуло четвертое изменение. Благодаря нашему Сараем союзу атеисты притихли. Их идеи потеряли популярность среди обычных граждан, и затишье позволило атлантам снова открыть портал в свой мир. На этот раз, чтобы привести своих женщин. Первые иномерянки уже стояли на пороге моей планеты. И я понятия не имела, что они принесут – добро или зло, мир или войну. Какие они, женщины богов? Вскоре мы это выясним. Конец. Читала Ксения Огнева.